Боялся напрасно. Анни посидела и помолчала, потом вполне здраво ответила, что такие вещи с бухты-барахты не решаются. Пусть он потерпит. Она все обдумает и заблаговременно даст ему ответ. Теперь уже зная, что скоро и навсегда расстанется с Мюнхеном, Каспар Преколь смотрел на него другими глазами. Он родился в Мюнхене, ни разу далеко не уезжал. Ему казалось, что все реки похожи на изр природа на английский сад, движение везде такое, как на Штахусе. Словом, весь мир ограничен башнями фрауэнкирхи. Он знал, что в Мюнхене преобладает крестьянское население, что это костный, глубоко реакционный город. Но знал это головой, а не сердцем. Сейчас он силился увидеть родной свой город, убогой и жалкой провинции, смехотворной по сравнению с грандиозными городами, созданными его фантазией? Безуспешно. Он бродил по улицам, где в детстве играл с мальчишками цветными камешками, тираня товарищей, стремясь ими верховодить, стоял перед домом, где родился, перед учреждением, куда заходил за отцом. В эти дни он много думал об отце о том, что тот сам, ничего не добившись в жизни, все честолюбивые надежды перенес на сына. Он угнетал сына, но и гордился своим способным мальчиком, отдал его в реальное училище, потом, несмотря на стесненные обстоятельства, настоял на том, чтобы тот поступил в высшую техническую школу. Каспар Прекль вспомнил, как однажды, летним вечером, они все были на Штарнбергском озере, и какой-то юноша в лодке играл на скрипке. Все ему аплодировали. Это так поразило отца, что он заявил, «Каспар должен немедленно начать учиться игре на скрипке». В семье отец держался важным барином. Он был мелкий служащий в городской управе, сослуживцы и застольные приятели относились к нему свысока, поэтому, едва переступив порог своей убогой квартиры, Он становился особенно спесив и требовал от жены и детей полного подчинения своему авторитету. В детские годы Каспору это импонировало. Он, как и отец, хотел первенствовать, но не в одной своей семье, а в целом мире. И сейчас он не только с усмешкой, но и с почтением вспоминал, как утром, брейс отец с высокомерным пренебрежением рассуждал о делах служебных, городских, государственных, всемирных а приниженная жена и боязливые дети почтительно ему внимали. Не папаша Преколь был плох. Плохо было время, плоха среда. Ну, что можно сказать о поколении, которое только и добилось, что поражение в войне? Каспер понимал сейчас, в чем была коренная ошибка. Когда он познакомился с учением Маркса, семена этого учения пали на благодарную почву. В общем, последние недели, проведенные Каспаром Преклем в родном городе, были невеселые. У него хватало досуга для тягостных мыслей и чувств. И пункт третий его приказа насчет Анни Лехнар решился, в конце концов, не так, как он ожидал. Все основательно обдумав, Анна дала ему ответ. Она училась жизни не по книгам. А на собственном опыте люди, управляющие Баварией, обязаны заботиться, чтобы со страной не случилось худого. Но когда Куцнер устроил этот гнусный путь, они стали кричать, что, мол, не ожидали такого поворота, и теперь преспокойно сидят на прежних местах всякие там Гартли, Кастнеры и прочая дрянь. «Ну, а если государство так глупо, что не спихивает этих людей с насиженных мест, значит, научить его помочь ему можно только силой». Каспар оказался прав, и она вступит в партию. Каспар Преколь уже сжился с мыслью, что в Россию Анне не поедет. Далось ему это нелегко, так что ее слова о том, что она вступит в партию, принесли ему огромную и нежданную радость. Правда, тут же промелькнула мысль, что перемена в ней произошла под влиянием любви к нему, а не твердых убеждений. Но сразу выяснилось, что это неверно. Она сказала, что как ни грустно, но ее решение ничего не меняет в том, как в дальнейшем сложится их жизни. Она не закрывает глаза на то, что жить без него ей будет тяжко, но в России она вообще не сможет жить. Да, она вступит в партию, но в Россию не поедет. Доживет свой век здесь, в Мюнхене, в пределах замкнутых башнями Фрауенкирхе, среди баварских гор, и похоронят ее на Южном кладбище. Это решено. А теперь она заварит чай.